Глава 38. Ухищрение. Я не знал, как быть дальше. Паника нарастала, но приходилось изо всех сил заставлять себя держаться. Мне отчаянно хотелось спросить совет у Антароса, но тот теперь полностью находился в накопителе. «Армия света оградила здание куполом», прояснила ситуацию Тарары, показывая нам схему белого луча. «Ни транзит, ни обычные порталы не сработают». «Это сильные манипуляции, Луц. Чтобы обойти их, нужно время». Мы перешли в другой зал, более просторный, с длинным каменным столом по центру, имевшим форму овала. Он украшался резными узорами, из которых лился создающий проекции свет. Также здесь имелось многогранное полукруглое окно с отличным видом на город. Я как раз стоял возле него и вглядывался в крыши домов, темнеющие далеко внизу. Готов поклясться, на некоторых из них стояли люди. Они казались недвижимыми и словно просто чего-то ждали. Тарара продолжала быстро обходить карту окрестностей города, рукой расставляя на ней красные огни. Практически все наши отслеживающие устройства приведены в негодность. Светлые расположились преимущественно в данных зонах, темные по-прежнему не обнаружены полностью. Полукс вдумчиво рассматривал проекции и потирал рукой подбородок. Он продолжал сохранять вид, присущий скорее отъевшемуся коту, чем эквилибруму, которого обе армии взяли за горло и хотят прикончить самым изощренным способом. «Значит, они требуют выдать монструма», — протянул он. «Мы на шаг впереди. Ведь Антарес больше не делит тушу с приземленным, А они обмолвились, что я могу тактически отступить при его выдаче». Поймав мой несомненно многозначительный взгляд, Полукс сделал успокаивающий жест рукой и закатил глаза. «Просто спросил. Могу же я принять к вниманию все доступные мне опции?» «А что по трансферу?» — уточнил Дан. «Он же сможет пробить поле, правда?» «Сможет, вне сомнений», — кивнула Тарара, раздраженно глядя в инфору. Стекло было разломано на две части, и между ними появился световой свиток, в котором быстро сменялась информация. «Но вам это не пойдет на пользу. Со стороны Делларов пришло сообщение с требованием выдать им монструма. Иначе. «Что?» — занервничала Фри, которая без устали жевала кончик алой пряди. «Иначе они уничтожат все вокруг». Дан взволнованно распахнул глаза, подошел к окну и указал на город рукой. «Но это же сотни тысяч людей!» «А если к выйдут за его пределы, то будут и миллионы», — мрачно бросил Стефан, напершись руками на стол. «Уничтожение населенной планеты — серьезное преступление, но в гробу они его видали, когда на кону такое». Критический момент правила превращаются в условности, и любой урод с легкостью их пережагнет. Значит, драпать мы не можем. Если бы только Антарс был жив. Фри закрыла лицо ладонями. Она стояла в тени у самой стены, словно не желая обращать глаза к городу. Только он бы смог отозвать свет и прогнать тьму. Но сейчас. Мы даже не знаем, где Бетельгейзе и кому помимо нее стоит доверять. Выдача назначена минут через 10. Стеф из-под оглядел нас всех. «Так что делать будем? У белого луча еще действует защита. Можем отсидеться, но... Тогда вокруг начнется ад. Выдадим им Антараса или запустим бойню?» Я крепко стиснул зубы, продолжая вглядываться в душу Антареса. У него должен был иметься план. Может, я поторопился, пожелав вытащить его из себя. Думалось, что если бы Антарасу не помешали перед стычкой с спадшими у реки, то он бы не допустил всего этого не позволил Гортросу вырваться, не дал бы разрушать города приземленных, но я все испортил. И теперь слишком поздно. Если бы не вмешивался в том лесу, если бы ты позволил мне завершить дело, мне нужно туда добраться. Необходимо. Это были одни из последних его слов. Только сейчас я как следует вдумался в них. Антарес до самого финала пытался попасть в какое-то место, даже когда мы с ним чуть не погибли. Как будто он все еще мог что-то исправить. Перед глазами появились черно-белые во время встречи в лунном доме. Если поймешь, что все пропало, иди туда, куда так и не добрался разум Антареса. Они всегда необъяснимым образом знали, что должно произойти, и подталкивали в нужном направлении. Но исход каждой подсказки просто фортуна. Все могло обернуться как добром, так и злом, тут не предугадаешь. Внезапно вся нависшая над столом проекция сменила синий цвет на угрожающий красный. Стефан отпрянул от нее подальше. «Что за черт? Проникновение!» — воскликнула Тарара. «Но это невозможно! Они, они не способны!» И тут двери резко распахнулись. В коридоре было темно, а потому вошедшая фигура озарялась лишь алым сиянием проекций. Эквилибру медленно двинулся вперед, грозно и холодно оглядывая нас с высоты своего почтительного роста. Едва Полокс увидел вошедшего, как его лицо исказилось безмолвным потрясением, которого не смог добиться даже Гортрас. «Как ты посмел прийти сюда?» Обстоятельства вынудили. Басовито прогудел вошедший. «Более того, я знаю, где на подчиненных лично тебе центрах белого луча в защите имеется черный ход. Ты не изменяешь своим привычкам». Рядом с Альдебараном Полук казался дышащим ему в грудь карликом. Звезды замерли друг напротив друга. Только вот Рыжеволосый дрожал от злобы, а второй бесстрастно взирал на него сверху вниз. «Тарары, напомни мне потом изменить особенности защитных панелей!» Натянуто сказал Полукс, при этом состроив такое лицо, словно ему пришлось пожевать порцию черной гнили. Мы, протекторы, глядели на все это с затаенным дыханием, боясь пошевелиться, только бы не привлечь внимание Альдебарана. Но серебристые глаза заоблачника скользнули ко мне точно резанувший по воздуху клинок. «Я замер. Ты больше не монструм». Испещренное шрамами лицо нахмурилось. «Почему?» «Я еще раз повторяю, как ты посмел заявиться сюда, ты кусок...» Гневался Полукс, и на его пальцах вспыхнули оранжевые искры. «Я исполняю приказ за хранящей и пытаюсь спасти Антареса, старый друг», вздохнул Альдебаран. «Не друг я тебе, подстилка режима!» — оскалился опаленный. Префект утомленно склонил голову, оценивающе рассматривая Полукса. «Ты так и не добрался до красного спектра. Я уловил в его интонации не простую констатацию факта, а талику сожаления». «Да неужели?» — взорвался рыжий. «А кто обрёк меня на этот застой, не напомнишь?» «Ты нарушил закон, Полукс. Главный закон». «Глупая, непродуманная, лишающая всякой свободы правила!» Тот нахально ткнул Альдебарана пальцем в грудь. «Ты уничтожил меня и мою жизнь! Лишил сил и генума! Мы же одной крови!» «И лишь потому, что ты мой брат, я не собираюсь тащить тебя, как преступника света, на суд!» Отметил Эквилигрум. Я лишь изумленно хлопал глазами, пытаясь переварить информацию, что префект Кальциона, похоже, кровный брат одному из основателей Белого Луча. «А мы можем ему доверять?» Взволновалась Фрис, скрещивая руки. «Он точно не последователь Зерброга? Или Деллар?» Полукс рассмеялся на ее предположение. «О, Вселенная, вам что? В Соларуме все мыслительные процессы обрывают!» Он резко указал на префекта. «Он хоть и ублюдок редкостный, но не настолько, чтоб работать с зерброгом. Альдебаран вновь перевел на меня внимание и шагнул вперед. Он сделал жест, который использовали заоблачники при встречах и знакомствах, коснулся рукой грудины и протянул ее мне. Рад наконец-то встретиться. Я убрал накопитель и пожал его ладонь, увидев душу полную света. Бесконечная снежная долина сверкала тысячами искр. Черные тучи матовым покрывалом заволокли небо. Сквозь них изредка тянулись лучи ярчайшего цвета яичного желтка. Из снега вырывались каменные монументы воителей, застывших в яростном бою. Огромные массивные фигуры с яркими красными глазами. Все статуи были скованы старыми проржавелыми цепями. Ветер качал их, наполняя долину тоскливым скрежетом и звоном. В самом центре было выжженное, идеально круглое обугленное место. К нему были обращены воины, словно к цели, ради которой они отдали жизни. К центру круга тянулись и пленившие их цепи. Они плотно обвивали огромный, вонзенный в землю меч, надколотый в нескольких местах и тупой от множества битв, к основанию которого стекалась серебряная кровь. «У нас с вами осталось несколько минут», — напомнил Стеф. «Вы обязаны отдать мне Антароса», — заявил Альдебаран. И «Я должен вернуть его в Люксорус». Дан тактично оттеснил меня назад. «Боюсь, с этим могут возникнуть некоторые трудности», вкратчиво сказал он и после поведал о текущем положении дел, в частности, о возможном уничтожении города. Но Баран остался тверд. Он потер грудину, словно она болела, и выдал. «Миллион, да даже миллиард душ приземленных ничего не значит по сравнению с потерями, которые мы понесем, если Антарас попадет не в те руки. Хотя, признаюсь, мне не нравится сама мысль об этих убийствах но я вынужден подчиниться приказу». Ну еще бы!» — фыркнул Полукс. «А если я скажу, что есть иной путь, при котором мы и Антары совернем, и людей сохраним?» — спросил я. И не став терять времени, быстро поведал им о своем плане. «Ни за что!» — воскликнул Альдебаран. «Протектор, ты хоть понимаешь, что это может за собой повлечь?» «Да!» — не теряя уверенности, ответил я. «Спасение!» «Макс, это правда звучит, да нельзя абсурдно», — сказал Дан. «Откуда ты это вообще взял?» Антарес сам хотел там оказаться. Он до последнего этого желал, значит, оно может помочь нам. «Безумие!» — Альдебаран решительно покачал головой. «Он был вашим другом. Он спасал вашу жизнь раз за разом, и вы обязаны ему всем. Именно поэтому я хочу вернуть Антараса в целости». «Нет, поэтому вы должны довериться ему». Простите, но вы случайно не забыли о том, что нас собираются бомбить? Стеф откашлялся. Мы все равно не можем отсюда слиться. Я напрягся, а затем указал на Фри. Она их отвлечет. Фри удивленно уставилась на меня. Альдебараны, они ведь не знают о внешности монструма, сказал я, подходя к Фри. Лишь Бительгей за тебя видела и коротко мне описала, кивнул заоблачник. Значит, есть шанс, что остальные не понимают, в ком сидит Антарас. С этими словами я подергал протекторшу за красные волосы. Тут все принялись лихорадочно думать. «А вдруг и правда сработает?» — пожал плечами Стефан. «Да что я вообще могу им сказать?» — всплеснул руками Фри. «А тебе и не нужно даже рта открывать», — встрял в разговор Полукс, все это время обдумывавший происходящее. «Просто стой и создавай атмосферу. Говорить буду я». Мы просто свяжемся с ними, они увидят Монструма, расслабятся, а дальше я начну тянуть время. Я не могу допустить. Альдебаран все еще метался. Я крепко схватил его за запястье и уверенно заглянул в глаза. Антарас этого хотел. Он верил, что спасет всех нас. А вы в него верите? Девочка, встань вот здесь!» — приказал Полуксфри, указывая на место перед окном, где уже была развернута световая панель и прошу, ради всего святого, не открывай рта». Он взял лицо фри одной рукой и снисходительно осмотрел, словно товар в магазине. Протекторша хотела было с омерзением от него отбиться, но заоблачник натянул ей на глаза ее же защитные очки. «На всякий случай», — пояснил он, — «вдруг у них будут вопросы про серебро». Альдебаран долго думал и, наконец, посмотрел на меня. «Тогда я иду с вами. Я обязан защищать его. До конца». Полукс сложил руки за спиной и горделиво выпрямился. Когда связь заработала, мы притаились в слепой зоне. На экране появилось несколько полностью черноволосых Деллоров, наивысший нулевой монохром. Сильные ребята. Двое из них были с темно-серой кожей, но глаза у них, как и у всех Деллоров, были с черным белком, на котором золотая радужка сияла пламенем в беспросветной тьме. «Пусть вселенная имеет на вас добрые планы, Таны. Радушно поприветствовал их Полукс, разведя руками. «Вильнинсер, Кетов! Как приятно видеть старых клиентов в добром здравии!» Несколько темных, как будто смутились. Их главарь же оставался холодным, как сталь. «Полукс чернолюб!» — хмыкнул он, сощурив узкие глаза. «Кто бы знал, что переговоры придется вести с тобой!» «Чернолюб, чернолюб! Сразу с ярлыков, белодушники!» «Отдай нам Монструма», — приказал Деллар, глянув на Фри. Та стояла смирно, как игрушечный солдатик, и сжимала кулаки от волнения. «И мы никого не тронем. Это, конечно, очень радикально и страшно, но вы не учли одной маленькой детали. Мне плевать. Да выносите вы этот паршивый город», — фыркнул заоблачник. «Вы что, не понимаете, что мне своя шкура важнее, чем какие-то приземленные?» Полукс вытащил что-то из кармана. «Что это?» Настороженно спросил темный. «Большая красная кнопка!» Пожал плечами Полукс. «Тут на Терри такие любят, уж не ведаю почему. Обычно они в них тыкают, и что-то взлетает на воздух. Данный экземпляр запустит вакуумную воронку прямо под нами, не затронув белый луч. Как удобно, что вы находитесь в радиусе поражения, не правда ли?» «Ты что, хочешь уничтожить все вокруг?» С неверием вопросил Деллар. «А вы разве не хотели того же? Я думал, у нас будет командная работа. К тому же я ценю свою жизнь выше других, вы знаете». Заговорщицки улыбнулся Полукс. «Не думали, что угроза может работать в обе стороны?» «Пора валить», — шепнул мне на ухо Дан. Альдебаран вывел нас к выходу, через который пришел. Транзит перенес меня, Дана, Стефа и Альдебарана в тот самый лес, через который ломился Антарес. Стояла ночь. Небо еще даже не начало светлеть. Мне думалось, что мы не были здесь уже долгое время, хотя на деле часов шесть. Было холодно, изо рта валил пар. заиндевелая палая листва шуршала при каждом шаге. Луна в чистом небе была нам верным спутником. Я оглянулся на остальных, кивая в нужном направлении. Я помню, куда его так тянуло. «Даже сейчас это чувствую. Надеюсь, ты понимаешь, что если твой план не оправдает надежд, мне придется силой забрать душу Антареса». Великодушно напомнил мне Альдебаран, в тоне которого всегда сквозили властные, но вместе с тем и уважительные нотки. «Я сам его вам отдам», — ответил я, ускоряя шаг и убирая от лица колки и ветви. «Но план сработает. Ты сам не ведаешь, в чем он состоит». «А можно вопрос?» — вступил в разговор Дан. «Почему?» Его прервал внезапный щелчок. Я заметил, как сгустились тени. Стеф едва успел повалить меня на землю, после чего на месте, где я только что стоял, что-то взорвалось. В лицо ударили камни, лес озарился красной вспышкой. Когда я поднялся, Альдебаран уже отражал атаку неизвестно откуда взявшегося Делора. У того были полностью седые волосы, указывающие на четвертичный монохром. В руках темный держал щит и золотой клинок. Альдебаран же орудовал тяжелым двуручным мечом, достойным его габаритов, который я бы вряд ли сумел даже поднять. Эквилибрум занес над собой лезвие, снова сверкнул свет, и сотрясающий мир грохот увенчался горячей волной, которая прокатилась по воздуху и опалила лицо. Словно ад разверся. Глаза застелила алая пелена. Лес пылал, его пронизывали красно-синие цепи квинтэссенции Альдебарана. Хвоя сгорала в мгновение ока. Древесина старых деревьев трещала и была готова истлеть за считанные секунды от ярости светозарного огня. Я бы не удивился, если бы от него оплавились даже камни. Среди скелетов умирающих деревьев появились еще несколько фигур. «Идите!» — рявкнул на Мальдебарана, оттесняя седого врага. Его цепи опутали ногу Деллара, а меч, описав дугу в воздухе, мощным ударом рассек темного от плеча до живота и залил землю золотом. Лезвие с мерзким хрустом вырвалось из тела. Плоть растворилась золотыми искрами, уносимыми ветром. Альдебаран атаковал одного из новоприбывших Деллеров наимощнейшей порцией огня, но темный просто развеял его решительным взмахом руки, источавшей мглистую чернь. У меня ёкнуло сердце, да и сам Альдебаран напрягся от такого ответа. Деллеры не только принадлежали к нулевому монохрому, но и могли противостоять префекту. В охоте на Антареса не было места слабым душам. Мы рванули, что есть сил. Мне хотелось верить в победу Альдебарана, но затем грохотнуло так, что огненная стена ударила ввысь, сжирая все на своем пути. Она сподбросила и опрокинула на земь. Сюда! Я толкнул Дана в небольшую расселину, полную песка. Я видел вдалеке звезд! воскликнул Стефан, глядя на нас огромными глазами. Его лицо перемазалось кровью и грязью. За нами следуют звезды! Как они нас выследили? «Глупо было бы верить, что скрывающие меня манипуляции защитят и от высших слоев армий», — проговорил я, пытаясь отдышаться. Дан скатился на землю, вытирая салбопот. «Альдебаран с Делларами сейчас все здесь сравняет с землей. Нам не успеть. Через минуту-две остальные поймут, куда смотреть. Нужен план. Желательно хороший. Можно даже непродуманный, на худой конец хоть какой-нибудь». «Как ты себе это представляешь?» — озлобился Стефан, всплеснув руками. Предлагаешь за минуту сделать манипуляцию, которая удержит твари наивысших спектров и монохромов? У нас троих не будет столько эфира для ее работы. Такое бы даже падшим не удалось. — Удалось бы, — воскликнул я, внезапно поняв, где мы оказались. — Они остановили Антареса. — Река! — Дан побледнел. — Технология, подаренная Делларами. Стефан с трудом нашел в себе силы захлопнуть открытый от удивления рот. «Пожалуйста, скажи, что у тебя хватило мозгов не уничтожить их аппаратуру!» Обратился он к волку. Я, наконец, смог унять дыхание и поглядел на одиноко горящую ветку соседнего дерева. Взрывы грохотали часто, так что огонь разносился довольно далеко. «У меня есть план, и вам придется постараться не запороть его». Я слышал их шаги. Они не бежали, шли медленно и твердой поступью, не сомневаясь в своих силах. Оно и понятно, кто я вообще такой. Всего лишь мелкий приземленный против могущественных эквилибрумов. Звезды. Они собирались в единую группу. Тот, кого они искали, был перед ними. Стоял возле неглубокой речки. Один из эквилибрумов с бледно-алыми волосами вскинул голову. «Сколько можно убегать?» «Разве ты не понимаешь, что тебя так или иначе найдут? Это маленькая планета, здесь негде спрятаться!» Я отступил, одной ногой войдя в ледяную воду, но продолжая с опаской коситься на звезд. «Брось, протектор!» — сказала молодая особа с короткими рыжими прядями. Она словно пыталась уговорить меня по-доброму. «Мы не враги и не тронем тебя. Просто отдай нам душу Антареса. Ты оставил ее у себя, мы все чувствуем его эфир больше нет смысла скрываться в соседних зарослях донесся шорох еще бы вы его тронули с вызовом воскликнул деллар в золотом каскадном плаще с серой кожей даже не думайте и волосок на его голове спалить на каменистый берег вышли четыре темных звезды мгновенно обозлились смотрите какая гниль выползла прошипел один из светлых сжимая в руках оружие убирайтесь властно приказала Рыжеволосая, руки которой озарились светозарным огнем. «О, нет! Мы не уйдем без Антареса!» Сиплым голосом ответил ей Деллар, угрожающе подавшись вперед. «Гортрос и без того воскрес! Что вам еще нужно?» «Гарантии, что это красное чудище больше никогда не вернется к жизни!» Я запаниковал. От битвы стольких эквилибрумов никто не скроется. Мы так и погибнем в огне и черни». Я быстро зашагал к другому берегу сквозь холодный поток, громко разнося брызги вокруг себя. Заоблачники отвлеклись от перепалки. «И вот пока мы спорим, эта мелочь пытается под шумок уйти!» — хмыкнул Светлый. «Мы можем и потом его догнать!» — процедил Делор. «Не убежит!» Я вывалился на сухую землю и, не теряя времени, выхватил из пояса сферу, собранным в нее огнем Альдебарана. Вряд ли заоблачники догадались о подмене, А если что-то и заподозрили, то оживленная реакция соперников их испугала и заставила отбросить сомнения. Ситуация была слишком опасной для размышлений. Свет против тьмы. Кто первый? Вам нужен Антара, верно? Они и дернуться не успели, как я бросил шар прямо в центр речки. Вся толпа кинулась за мерцающим шаром, уже стремительно шедшим ко дну. Эквилибрумы мы рвались к желаемому. И как только последний из них вступил в воду, я отскочил в кусты. «Стеф!» Свет в шаре немедленно погас. Стефан запустил аппаратуру падших, вырубив действия любых эфиров в реке. Эквилибру мы уже осознали обман. Но тут среди них возник Дан, швыряя под ноги все Рави запущенный трансфер. Всего три секунды, белый круг сияния, и никого нет. Ни заоблачников, ни Дана. Только журчание реки. «Идем?» Стеф протянул мне руку, помогая встать. До его прихода я сидел на земле и затравленно смотрел в воду. Правая нога сильно болела. Я умудрился подвернуть ее, когда падал в канаву в кустах. Стефан, к моему удивлению, даже этого не прокомментировал. Просто помогал мне хромать дальше, временами едва ли не таща на себе. Изъятие Антараса ослабило меня. Глаза закрывались сами собой. «А куда Дан переместился с этими уродами?» спросил Стефан, когда мы вышли на заросшую тропинку. В этом месте еще не было ни мглы, ни огня, только тёмный морозный лес и уходящая на покой луна. Он менял координаты? Я щурился, чтобы разглядеть дорогу впереди. Деревья росли практически вплотную и закрывали обзор. Нет, он его даже не доставал. Не думаю, что Дан вообще знает, как работать с этой штукой. Я усмехнулся. Чего? Стефан охмурился. «И если он не менял местоположение, то там остались старые настройки, а они ведут в белый луч». «Что, прям в кабинет Полукса?» Несколько мгновений мы переваривали эту информацию, а затем вместе расхохотались, даже не боясь, что где-то здесь могли остаться заоблачники, способные нас услышать. «Полукс нам спасибо не скажет», — Стеф продолжал мерзко хихикать. «Только представь его перекошенную рожу!» «Я бы все отдал, лишь бы увидеть, как он их попробует выставить!» Захохотал я и начал передразнивать надменного заоблачника. «Как вы посмели вломиться сюда?» <смех> Так мы и ковыляли вперед, смеясь и пытаясь отгородиться от ревущего вдалеке пламени. Я даже не помнил, когда мне в последний раз было так искренне весело. Однако все веселье в мгновение ока оборвалось, стоило нам упереться в кованную ограду. «Что за чертовщина?» Чуть удивленно пробормотал Стефан. «Макс, это ж, что, и есть твой план?» Я не ответил ему, потому как был не в силах. Меня затрясло. Захотелось убежать. Броситься прочь, никогда не останавливаясь и не оборачиваясь. Только не здесь. Только не так. Только не это. «Макс!» Воскликнул Стеф, когда я, игнорируя боль, устремился вперед к дому. К тому самому пахнущему древесиной дому, в котором меня не было так много лет».